Вспомнилось из Северянина. Гостей приветствует весна, Цветут струистые гранаты, Как птицы девушки крылаты, Все жаждет ласки и вина. Примечание. Игорь Северянин, Балькис и Валтасар. Конец примечания. Ласки и вино хороши в любое время года. но весной их хочется острее. Тут поэт был прав. Впрочем, о весне он лучше всего сказал в другом стихотворении. Идет весна, поет весна, умы дыханием кружит, природа в миг пробуждена. Звенит весна, шумит весна, весной никто не тужит, весною радость всем дана, живет весна, живит весна, весь мир дыханием кружит. Примечание. Игорь Северянин. Вешний звон. Триолет один. Конец примечания. Вслед за соображениями общего порядка подтянулись меркантильные. Чувствуя, что мысли начинают разбегаться, Данилов одернул себя волевым усилием, сосредоточиваясь на главном. Владимир посмотрел на часы. Половина пятого. Елена с Никитой скоро должны вернуться.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 — Тогда мне нужна еще тарелка, чтобы было куда натирать. «Да, — Да-да, конечно, — Данилов поставил перед ним тарелку. — Только будь внимателен, не потри вместо сыра свои пальцы. — Что я маленькой? Никита поставил терку на тарелку и стал водить по ней куском сыра.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 «Снежная королева» в кавычках сбросила свой ледяной панцирь и превратилась в милую женщину, недавно перешагнувшую 30-летний рубеж, общительную, незаносчивую, веселую любительницу простых житейских радостей. Операции Федоренко неожиданно оказались приятными для Данилова. Исчезла взаимная неприязнь, ей на смену пришли деловые,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 Лариса Сумцова. Читал Михаил Росляков.